Аркаша выглядел на экране как в жизни. Спутанные кудрявые волосы, слегка грязноватые, одет в обычную мужскую майку. Господи, наверное, эту майку он взял с собой, выезжая из страны. Сейчас таких-то и в продаже нет. Перед Аркашей стоял гранёный стакан, наполовину наполненный, видимо, опять же отечественной водкой. Илюш, я рад, что мы опять вместе. И никакие преграды и границы не разделят меня с моим другом. Ты помнишь, как вот из точно таких же стаканов пивали мы с тобой, брат, все, что под руку попадалось? Ты, небось, теперь так уж и не пьешь. Не, что и говорить, так не пью, Аркаш, здоровье не позволяет. А вот это ты брось. Все болезни от этой бормотухи под названием «французские вина». «Илюха, ё-моё! Ты помнишь, как мы в вашем новомодном Пушкине во время моего приезда рискнули взять Сатерн? Ты всё нам говорил. Сатерн, Сатерн. Сейчас удивитесь. Удивились. Семьдесят тысяч рублей. Это что же у вас за жизнь пошла, ребята? Я же вернуться хочу. Но вот только куда? К этим лакеям-пушкинистам?» Дальше фразы шли нецензурные. Феля, какого ты нас сюда приволок? Он пьяный в демину, нас и не рассмотрят. Слушай, что несёт. Покурить толком не дал. Римка зашикала на Феликса. Ремуль это друг. И он хотел увидеть, что у нас всё в порядке. А что значит в порядке? Рассказываться можно всё, что угодно. Ну если мы вот в этот день все вместе, Все собрались у Илюхи. Тогда точно всё в порядке. Ни у кого никаких сомнений, понимаешь? Феликс подошёл ближе к крану тонкого белого яблока. Аркашка, друг, водку и впрям сегодня не пьём. Чёрт знает что. Может, зажрались? Но за нашу дружбу мы сейчас выпьемся вместе. Девчонки, давайте сюда, давайте ближе. Аркашка, привет. Рима помахала в экран рукой. Слушай, мать, ты ещё здоровей стала. А ты как всегда так-то мне отличаешься. Хорошо меня обидеть нельзя. И потом я своим весом горжусь. Мой муж скелеты не любит. Он у меня мужик нормальный. Так я ж в самом хорошем смысле. Даже не знаю, стоит ли тебе показываться. В экран помахала Ольга. «Тебе точно стоит? Что бы они в своей фирме без тебя делали? Ты все так же бухгалтерию ведешь, Оль? А кто же меня отпустит? Веду. Вот и правильно. А то, понимаешь, рожают бабы детей. И весь прок». Ольга быстро отошла от экрана. Семен незаметно пожал жене руку. Не обращай внимания, видишь, выпил человек. А я и не обращаю. Ольга дернула плечом, поправила на носочки и пошла со своим бокалом в столовую. А Ларик? Ларик где? Здесь я. Мне что приятное скажешь? Лариса наклонилась к экрану. Аркаша негромко икнул. Что зла это такая, что обидно вот я сказал, а ларка? Я всё вспоминаю, как у вас в доме выпивали. Я ведь не забыл. Кирюха твой молодец, уважительный. Феликс меня ещё усыновить хотел. Правда, Филя? Истинная правда. Не забудьте, при усыновлении требуется согласие матери, вставила Лариса. Неужто мать против? Аркаш опять ิกнул на экране. Всё, всё, хотели выпить. Ириша, иди к нам. Илья обнял жену за плечо. Аркаш в видеферину заулыбался и поднял свой мутный стакан. Лёха, давай выпьем за тебя и Иру. Смотрю я на вас, ребята, и радуюсь. В последний раз приезжал, вы что-то собачились, собачились. А сейчас впервые за долгие годы вижу, вы друг друга родные как будто вас что-то сильно обиденило может убили вместе кого и в огороде закопали и аркаша громко заржал свои странные шутки в кабинете никто больше не засмеялся